Глава шестьдесят «Когда в пятницу вечером я приезжаю домой с работы, в камине горит огонь, а Элис заканчивает готовить замысловатый ужин. Я подумала, что стоит приготовить что-нибудь особенное на твой последний ужин на свободе», — говорит она, смеясь искренним неподдельным смехом. Я уже несколько месяцев не видел ее в таком настроении. Она протягивает мне Бейлис со льдом. «Садись». Ко мне вернулась прежняя Элис. Она не вспоминает о прошлой ночи, о странных словах, которые произнесла, когда мы были в постели. И я начинаю думать, что мне показалось. Что мое подсознание сыграло со мной крайне злую жестокую шутку. Однако и праздничные ужины, все эти знаки внимания усиливают мою тревогу о завтрашнем дне. «Все будет хорошо». «Это же твоя первая провинность», — пытается успокоить меня Элис, затем признает. «Ну ладно, может, не совсем хорошо?» Тебя ждет обвинительный акт на несколько страниц. Утаивание информации от супруги, дача ложных показаний и несанкционированные встречи с замужней участницей договора. Еще преступное толкование не забудь. «Больше мы о договоре не говорим». После ужина, перед тем, как лечь в нашу уютную постель, мы выходим на балкон подышать океанским воздухом. Занимаемся любовью мы долго и как-то по-другому, нежнее. Хотя мы вместе уже довольно давно, и время первых открытий в постели прошло, в этом вечере есть что-то особенное, такое, что запоминается навсегда. У меня такое чувство, что теперь Эльс по-настоящему моя».